Глава 9 Яйца кипели в маленькой кастрюльке уже минут двадцать. Давно пора было подойти и выключить конфорку. Но нет сил и желания. Оставалось только сидеть без движения и улыбаться от радости. От нечаянной радости, которая не ожидалась, да случилась. Как? Как это могло произойти? Кто постарался? Кто опередил? Или все же та доза в кофе оказалась высокой, и Настя не справилась? Как же она тогда смогла продержаться весь день? Нет. Тут что-то не так. Кто-то помогает. Кто? Кому еще она мешала? Принципиальная тихоня, решившая одним махом избавить банк от всех существующих в нем тайн. Кому-то помешала. Кому-то помешала. Это было хорошо и плохо одновременно. Хорошо, что Насти больше нет. И она не станет пялиться подозрительно на каждого работающего в банке, пытаясь разгадать, кто убил Ингу. Умница еще та, следопыт, еще бы свою собаку привезла в офис и пустила по следу. Глядишь, ой, да не найдет никто, ни единого следа, ни парень насти, ни детектив Агата, обирающая родители Инги, никто. Следов нет, убийства идеальны. Докопаться до сути не выйдет ни у кого. Тем более, что полиция открестилась, не найдя ни в одном из случаев состава преступления. «Отлично!» «Все было бы отлично!» Но тревожил вопрос. Кто еще в банке так остро не терпел Настю, что подсуетился и поспособствовал возникновению у нее галлюцинации на оживленном перекрестке? Дураков-то нет. Достаточно было поработать с литературой, чтобы докопаться до истины. Лекарственный коктейль, который был обнаружен в крови Насти, способен вызвать галлюцинации. Сначала тошноту, рвоту слабость. Если вовремя не принять мер и выпить, к примеру, алкоголь или кофе, то веселые картинки обеспечены. Странно, что полиция этим фактом не озадачилась. Парень Насти поначалу развивший бурную деятельность, неожиданно сдулся и даже в банке не показывается. Кто-то обронил на днях, что видел его в какой-то закусочной. Он бухает. То же, кто же, кто же такой проныра? Шустрый, умный, незаметный, И от каких тайн прячется, если решился на убийство? Такое вот изощренное, недоказуемое, озадачившее даже таких профессионалов, как Агата. С полицией все понятно, им лишний висяк отчетности испортит Никто не позволит возбудить дело, где вообще ничего не понятно и нет мотива. Кроме эфемерного ощущения, что-то здесь не так, ничего нет. И вообще им есть чем заняться, кроме... Но Володина Агата её же рекомендовали как специалиста высокого класса. У нее не оставалось нераскрытых дел. Как она маршировала по банку, как смотрела на всех, типа насквозь видит, мысли читает. И вдруг сникла, глаз потух, походка стала менее уверенной, и гонора поубавилась, рылась-рылась, проверяла-проверяла, и ничего, кроме пшика, не нарыла. Так выходит? Так. И никак иначе потому что не в силах она найти приведение Не в силах. Опять же, что остается главным? Лично не попасться этому изощренному убийце на крючок. А то можно гробовой доской накрыться следом за Инга и Настей. Знать бы еще, что этому человеку надо. Что он хочет? Какие цели преследует? В маленькой кастрюльке зашипела и негромко выстрелила. Вода выкипела, пора было отвлечься от дурных мыслей и приступить к завтраку.